Глава шестая Сила выплеснулась из меня мгновенно. Я даже не успела произнести заклинание. Обидчика собак и девушек подхватил бешеной силы вихрь, сбил с ног, протащил по двору и швырнул на старый плетень. Горшки, что сушились на плетне кверху дном, взмыли в воздух и закружились в магическом водовороте. Один из них печатался прямо в морду негодяю. Другие попадали на землю и раскололись. Я испуганно опустила руки. Все сразу смокло. В этот самый миг из экипажа показался Мэт. а на крыльцо вышел из трактира наш хмурый куратор. Кажется, они одновременно произнесли «Рони, что здесь происходит?» Поверженный негодяй не шевелился. Разбитое увесистое на лицо его было в крови, а нос, кажется, свернуло на бок. На меня смотрели все, а я словно потеряла до речи, ни слова не могла выдавить из себя. Еще несколько секунд над двором висела звенящая тишина а потом она взорвалась возгласами и криками он ударил девчонку по делом ему закричал толстуха стоящего у окна не девчонку а собаку раздалось с другой стороны он обозвал ее сучкой девчонку говорю я вам нет собаку она сожрала его колбасу а девчонка ведьма злосчастная колбаса между тем валялась в пыли среди глиняных осколков и никто не обращал на нее никакого внимания стража «Стража, ну что же вы застыли, как истуканы? Хватайте его! Держите лучше ведьму!» Я закрыл лицо руками, прежде чем ко мне подоспели Мэт и Зак, отгораживая меня от надвигающейся толпы. Стражники разделились. Двое поспешили в мою сторону. Двое других пошли осматривать бесчувственное тело. Ни один из служителей порядка не стоял на ногах достаточно твердо. Все они успели как следует отдохнуть в трактире. Мэт, он ударил собаку!» Слепнула я, очнувшись, наконец, от шока. «Помоги ей!» Целитель, без лишних вопросов, бросился к животному. Я направилась было следом, но куратор схватил меня за локоть и вернул на место. Хмуро взглянул мне в лицо. «Ты цела?» «Вроде да», — пошептала я. «Не на минуту вас нельзя без присмотра оставить. Я ведь предупреждал по поводу Фиоры». Я вскинул назад возмущенный взгляд. — А ты что же, стоял бы и смотрел, как этот мерзавец избивает животных? — Ронни, ты не имеешь права применять боевую магию, — прошипел он. — Почему ты не позвала на помощь? Здесь полно народу. — Они ничего не делали, просто глазели. Никто бы не помог, — огрызнулась я. Один из городских стражников приблизился к нам вплотную и попытался отстранить Зака. Эта девчонка применила магию. Неоспоримый факт и куча свидетелей. Мы обязаны ее арестовать. Отойди-ка, парень. И пьяный страж потянулся рукой в мою сторону. Она со мной. Негромко сказал некромант и придвинул меня к себе. Меня арестуй, если надо. Погодите-ка. Сначала нужно разобраться, что к чему. Рассудил другой стражник. Тем временем из трактира на крыльцо вывалили почти все посетители. Шум и споры нарастали. Негодяй с разбитой мордой очнулся и принялся грязно ругаться. Указывая мою сторону и проклиная всех на свете магов и ведьм и все на свете Академии, в которых растят подобных нам чудовищ, на себя бы посмотрел скотина. Я с отвращением отвернулся от него, чтобы отыскать Мэтта и несчастную собаку. «У собаки сломаны два ребра», — доложил целитель. «Щенки в порядке». Мохнатые дети-дворняшки крутились у ног Мэта, мешая ему сосредоточиться на заклинаниях. «Надеюсь, во время первого года обучения лекари учат сращивать кости». «А у меня, мать вашу, сломан нос. И по делам тебе. Эй, докторишка, тебя не учили сперва помогать людям? Или ты пёсий и лекарь? Пустите, я сейчас нападам этой ведьме. Да сиди уже» пока снова не получил. Окружившие нас люди старались перекричать друг друга, причем некоторые не могли выбрать, чью сторону принять, и попеременно ругали то жестокого покупателя колбасы, то понаехавших в Феору нечестивых колдунов. В конце концов, через скопление народа к нам пробрался владелец трактира, крепкий бородатый дядька средних лет, в клетчатой рубахе, просторных шароварах и замызганном замшем жилете с большими медными пуговицами. К счастью, трактирщик был трезв, как стеклышко, и на первый взгляд вполне разумен. «Твои друзья еще порога не успели переступить, а уже учинили погром», — сурово сказал он, уставившись на Зака. «Парни здесь ни при чем», — заявила я. «Это я сломала ваш забор, а, э, точнее, моя магия. Но я ненарочно, честное слово», — все снова загалдели на перебой. Со всех сторон сыпались обвинения, оправдания или советы, как следует с нами обойтись. При этом одни говорили, что нас нужно немедленно накормить, напоить и разместить в лучших комнатах, а другие, что лучше было бы нынче же ночью жечь меня на костре. Услышав о своей собаке, хозяин заведения бросился к ней. Мэтт как раз закончил. Дворняшка, лежавшая на боку, поднялась на ноги и радостно завиляла хвостом. — Моська, Моська живая! — Вот умница! — хозяин потрепал ее по холке. Моська громко залаяла в ответ, и я невольно залубалась, как оказалось рано. Трактирщик выпрямился и обернулся ко мне и Заку. Справа от нас негодующий подвывал, удерживаемый стражниками мужик, ставший причиной всей этой суматохи. — Пайк, конечно, сволочь, и в другой раз я и сам разобью ему морду, если тронет мою собаку, — рассудил трактирщик. — Но от вас, студентов... — Тоже одни неприятности. Поставьте на место забор и убирайтесь кого вон отсюда. Разве что ваш лекарь может остаться. — Да. — То есть? Снова заговорил самый трезвый и старший по званию стражник. — Забирать их в каталажку? Всех вместе с Пайком? Мне по барабану. Лишь бы никто больше ничего не разбил и не сломал. И довольно споров. Слово хозяина постоялого двора, должно быть, имело немалый вес на окраине фиоры. Люди все еще продолжали обсуждать случившееся, но постепенно начали расходиться по домам. С каждой минутой становилось все темнее, небо вновь затянулось облаками. Наш извозчик заявил, что до утра не сдвинется из места, и если мы не найдем, где переночевать, то вполне можем забраться в повозку и поспать на жестких лавках. Зак приказал мэту не сводить с меня глаз, а сам пошел к завалившемуся забору, взмахнул руками и в считанные секунды вернул его на место. Еще бы! Некроманты мертвецов из могил поднимают, а тут всего-навсего старый плетень. Я вызвалась убрать осколки от горшков, без всякой магии, и Зак указал мне на метлу, спрятанную под крыльцом. Стражники долго совещались, но в итоге пришли к выводу, что состава преступления нет. Сломанный нос Пайка – случайность. Да и показываться перед начальством в таком виде не стоит. Пайк пытался было вытребовать у нашего лекаря лечение и для себя. Но Мэт демонстративно сунул руки в карманы и во всеуслышание заявил, что запас его магических сил на сегодня исчерпан. Ругаясь, на чем свет стоит, Пайк наконец убрался с постоялого двора. В скором времени стало совсем темно. Надежды найти ночлег в городе у трех юных магов не было. Наши желудки предательски урчали от голода. А впереди еще было два пути до форстада. Я поговорю с трактирщиком еще раз. Решил Зак. Пообещаю, что мы будем тише воды и ниже травы. Ты не подведешь Рони. Как ты можешь обвинять ее? Вступился за меня Мэт. Рони никого не подводила. Она всего лишь защитила бедное животное, как могла. Некромант покачал головой. «Нам просто повезло, что стражники были пьяны, и никто не привел вечерних патрульных. За применение магии против жителей Фиоры можно угодить в тюрьму. Такие случаи были. Тем более, что у Роня нет лицензии. И, строго говоря, она вообще не имеет права творить заклинания без присмотра старших. А если бы этот хрен и правда ударил ее?» Не сдавался целитель. «Пожалуйста, не ссорьтесь!» Влезла я, вставая между ними. — Все ведь уже закончилось. — Ждите на крыльце. — Нет уж, на этот раз пойду я, — заявил Мэт. Если не сумею убедить хозяина впустить нас, то хотя бы еды раздобуду, а ты пока присмотришь за Рони. Куратору ничего не оставалось, кроме как уступить. Все-таки Мэта никто не выгонял, и его шансы добыть нам ночлег и еду были куда выше, чем у некроманта и взбалмошной ведьмы. Хотя, разумеется, никакая я не ведьма неотесанные и болваны. Студента к академии так не называют. Мы – будущие маги. Настоящие ведьмы живут в лесах или пещерах и передают знания из поколения в поколение. Магических книг и формул ведьмы и ведьмаки не признают, а для заклинаний используют древний язык жестов и звуков. Я взглянула на Зака, застывшего рядом со мной неподвижным изваянием. Он о чем-то задумался, и, судя по сведенным вместе бровям, и плотно сжатым губам его мрачные мысли были обо мне. Как можно быть таким непробиваемым? У него совсем нет сочувствия к людям и другим живым существам. Вздохнув и поправив растрепанные волосы, и демонстративно отвернулась от куратора и стала высматривать звезды и луну, что изредка мелькали в разрывах облаков. Фиора город, где они жаловали магов, казалась в темноте бесформенным нагромождением домов, деревьев и заборов. Вот и хорошо, что на утро мы уезжаем. Не совсем не хотелось здесь задерживаться. Ты должна пообещать мне, что это было в первый и последний раз. Промовил зак мне в затылок. Иначе завтра же утром я отправлю тебя обратно в академию. Вот как. А ректору ты сказал, что справишься? Так быстро сдался? Чуть повернув голову, я скосила глаза, чтобы посмотреть на его реакцию. Куратор не постеснялся, взял меня за плечи и развернул лицом к себе. — Это что, гнев или проявление власти? — Ты просила взять тебя на практику, и я твою просьбу выполнил, хотя мог бы не обратить на нее никакого внимания. В Академии полно магов общей практики. Многие из них гораздо способнее и опытнее тебя, желтороты первокурсницы. — Я не желторотая, — огрызнулась я и дернулась в его руках. — Повторяю, ты попросила, я сделал. — Не просто так, ты ведь сказал, что я должна тебе одно желание, — прищурилась я. — Все верно. — Выходит, твое желание состоит в том, что я должна хорошо вести себя? Даже если рядом со мной будут избивать собак, детей и женщин? — Нет, Рони, это не мое желание. Это правило и закон. — очеканил декромат, не сводя с меня глаз. «Ах, вот как! Не хочешь тратить желание на такую ерунду?» «Это не ерунда. Не пойму, какого цвета у него глаза. Такие темные, словно в них кроется сама суть его магической силы, опасной и чуждой всем живым существам. И фонарь, висящий над нашими головами, на крыльце трактира, отражается в зрачках Зака точно в окне. Отражается, но за стеклами глаз совсем ничего не видно. Нежелание, значит». А каким же будет его желание? Холодные мурашки поползли по моей спине. Стало неуютно. Я осторожно повела плечами, и пальцы некроманта разжались, но взгляд не отпустил меня. Черт, все-таки он внушает мне страх, сколько бы я себе не твердила равенстве всех магов. И ему это, похоже, нравится. «Я не смогу быть равнодушной», — честно ответила я после недолгого умолчания. «Что ж...» «Тогда постараюсь все время быть поблизости», — сказал он. Куратор в ответе за свою группу. «Надеюсь, туалет ты не собираешься меня сопровождать?» Он покачал головой и, наконец, отступил. Я направилась к деревянному строению среди цветущих сиреневых кустов. На душе было неспокойно. Я все еще была возмущена всем случившимся, жутко устала с дороги и хотела есть. Добавок ко всему, меня теперь откровенно раздражал этот Зак, Сухарь и буквоед, которому правила важнее, чем живые существа. Ну-ну, когда-то некроманты сочувствовали живым. Они и мертвым-то не сочувствуют. Им лишь бы могилку какую раскопать. Фу, вот если бы Мэтт был в группе главным, все складывалось бы гораздо лучше. А главное веселее и интереснее. Никаких тебе нравоучений. Надо сказать, в этот вечер Мэту удалось надолго почувствовать себя героем. На ночлег нас все-таки пустили. Правда, с условием, что мы не станем высовываться в общий зал, а поутру уберемся о Свояси. Спустя четверть часа мы затолкали багаж в крохотную комнатку, расположенную между кладовой и выходом на задний двор. Наши саквояжи заняли ровно половину пространства, а вторую половину занимала широкая, да уже скрипучая кровать и шкаф без одной дверцы. «Замечательно!» — воскликнула я и, раскинувшись звездой, плехнулась на кровать. — А кто будет спать в шкафу?